глава 23 наконец-то я могу немного выдохнуть планов безопасности и скорее всего в ближайшее время добронравовы отзовут своих людей ведь у них больше не будет веской причины меня убивать хотя учитывая что стоит на кону я бы на это не рассчитывал возможно они соберут ударную группу лучших отозвав всех остальных Неважно, я просто залягу на дно, к примеру, вернусь в Перекресток или обратно в Псков, переведу дух, а там, может, с помощью Мирославы смогу решить вопрос. Вдруг государь вообще откажется даровать мне этот титул, ведь в моем отношении ведется следствие. Когда прогремит новость о том, что я стану правителем Москвы, это поставит его в крайне затруднительное положение. На самом деле я насчет этого сильно не переживал. «Не нужен мне этот титул. Если бы семья Славы отнеслась ко мне нормально, я, возможно, передал бы его Семену добровольно. В конце концов, он заслуживает его по праву рождения, да и понимает в управлении таким огромным городом гораздо больше меня. Не люблю политику. И не горю желанием в нее влезать. Так что это было бы идеальным решением. Но устроенная охота резко поменяла мои планы. Не люблю, когда мне угрожают, охотятся и ставят под угрозу жизни моего окружения». Более того, теперь меня терзают некоторые сомнения относительно того, кто именно стоит за уничтожением моей репутации. Мирослава говорила, что это кто-то очень влиятельный и с огромными связями, доступом к секретным документам. Что если это был кто-то из Добронравовых? Семен или его жена? Что если Слава рассказал кому-то о том, что собирается изменить завещание, и этот человек приложил все силы для того, чтобы уничтожить мою репутацию? показать брату, что я недостоин его наследия. Правда, Слава умер раньше, чем неизвестный смог это провернуть, и вот я уже в шаге от того, чтобы получить титул великого князя московского». Чем больше думал об этом, тем логичнее это казалось. Предположение интересное, но, к сожалению, у меня нет ни единого доказательства или наводки на то, что это так. Это все еще могли быть последствия отказа стать криминальным авторитетом Рыбинского района. «Пока что я просто ехал по окружной дороге города, изменив цвет автомобиля. Так людям Добронравовых будет сложнее меня найти». На светофоре проверил новости города, но о том, что вы подняли всех своих людей по тревоге, нигде не сообщалось. А вот информация о стрельбе в городе имелась. Правда, там говорилось, что преступники были обезврежены силами правопорядка. «А это что?» Я перешел в блоги, и вот тут, в отличие от официальных СМИ, информация о происшествии была поинтереснее. Несколько человек, что стали свидетелями перестрелки, сделали запись, и на одной из них был отчетливо виден я. Народ сразу всполошился, и уже пошли вбросы из серии «Граф Котов устроил поле боя на улицах Москвы». Лану, впрочем, тоже опознали, и теперь все задавались вопросом, что делала девушка из рода Добронравовых с кем-то вроде меня. Сразу же появились мнения о том, что я ее похитил, хотя никаких официальных пояснений от Добронравовых пока не было. В целом, в блогах и социальных сетях царил настоящий хаос после того, как меня опознали. Даже Марина отправила несколько обеспокоенных сообщений. «Интересно, что там планируют пиарщики Добронравовых? Действительно попытаются обвинить меня в похищении? Это будет забавно, учитывая, что Лана доставлена домой в целости и сохранности». Изучение новостей прервал внезапный телефонный звонок с неизвестного номера. Я пару секунд раздумывал, стоит ли отвечать, но все-таки взял трубку. «Ну привет, ушлепок!» — поприветствовал меня молодой парень тоном гопника из подворотни. «Доставил же ты нам проблем! Вот че просто сдохнуть не мог, а? Парней их помял!» «И с кем имею честь?» — усмехнулся я, хотя у меня были некоторые подозрения. Главарь банды молодчиков, которые напали на меня в торговом центре. Кто же еще? Я Паша, но многие называют меня просто Шмак. Шмак? Это такой звук, когда черепушка ломается. Знаешь, Шмак вот — Это оно самое. Прозвище на первый взгляд так себе, но когда до людей доходит, что оно значит, сразу обделывается. Ну так и чем обязан господин Шмак? Почему-то мне нравилось вести себя с ним вежливо. Главное — добавлять в голос нотки снобизма и превосходства. Это очень бесит парней вроде него. — 50 миллионов, Котов. — Что? — Ты должен мне 50 миллионов. — С какой стати? — С такой, что если ты не достанешь мне 50 миллионов в ближайшие пару часов, я прикончу ту сучку, с которой ты был. — О ком вы? — Тащи ее сюда! — рыкнул он кому-то, а через пару секунд я услышал испуганный голос Ланы. Она пискнула от ужаса, а затем ее кто-то ударил. «Слышал?» «Слышал». Из моего голоса исчезли любые нотки дружелюбия. «Вот и хорошо. Добронравовым ни слова, ясно? Приедешь через два часа на указанную точку вместе с деньгами». «У меня есть идея получше», — сказал я и второй рукой призвал божественный контракт солнечной кошки. «Я использовал его совсем недавно. Не хотелось бы использовать его так скоро, но выбора мне не оставили». Понятия не имею, как клана из дома оказалась в руках этих головорезов, но оставлять ее с ними даже на пару часов я не собирался. «Не дури, Котов. Просто притащить деньги, и мы ее отпустим». «Не отпустите. Да и деньги вам не нужны, иначе бы вы звонили не мне, а Добронравовым. У них и сотню миллионов можно было выпросить». Вздохнул я, погружая контракт себе в грудь и ощущая, как свет хлынул в мое магическое ядро. «Вам нужен я, так что не стану тянуть». Я положил руку на руль и наполнил машину божественной силой. «Сейчас встретимся». «Что?» Я рванул, и в следующий миг автомобиль оказался на каком-то крупном складе, заполненном вооруженными людьми. «Что за...» Воскликнул крупный мужчина, покрытый татуировками, вытаращив глаза и выронив телефон. Дверь распахнулась, и я покинул автомобиль. Зря вы решили пойти таким путем. «Огонь!» Заорал он, и его подельники обрушили на меня стихийно-свинцовый вал. Стреляли из всего, что было — пистолеты, пулеметы, дробовики, винтовки, стихийными патронами, обычными и пробивными, и термитными, но пули просто останавливались в воздухе рядом со мной, теряя всю свою силу. «Слабо!» — покачал я головой, а затем просто щелкнул пальцами, и оружие в руках отморозков начало плавиться, стекая раскаленным металлом им на руки. Зрелище еще то. Весь склад наполнился криками и вонью горящей плоти. «Сука!» Зарычал тот самый тип, с которым я разговаривал по телефону. Он откуда-то взял что-то похожее на кастет, но больше и явно магический. Видимо, специализированное оружие, заточенное под его силу. И действительно, оно оказалось довольно мощным. Паша Шмак прыгнул ко мне, размахнулся и ударил. Я бы мог уклониться, увернуться и вообще сделать много чего, чтобы избежать этого удара, но мне было незачем. Парень действительно одним своим ударом был способен нанести поистине колоссальный урон. Сам он был около А-ранга, но удар этим кастетом тянул на С-ранг. Думаю, даже я со своим укреплением оказался бы ранен, но парню не повезло. Я был серьезен. Я остановил его кулак своим. Раздался громкий хлопок, затем в стороны хлынула ударная волна, крошещая каменный пол под ногами. После раздался звук ломающихся костей и скрежет металла. «Как? Это невозможно! Мой удар невозможно остановить!» — кряхтел Шмак, упав передо мной на колени и баюкая изломанную конечность с поврежденным артефактом. Я обошел его, бросив напоследок. «Арай, он твой!» «И не церемонься!» Мой зверек, выбравшийся из машины, облизнулся, и я почувствовал отголоски того, как Арай пробирается в голову Паше. «Ну а то, что будет дальше, слабонервным лучше не видеть. Все-таки Арай — хищник, да еще и специфический!» любящий играть с жертвой. Я прошел в одно из внутренних помещений, где я ощущал Лану. — Привет, Петр. Вот уж кого не думал тут увидеть. — Не подходи, — испуганно огрызнулся он, приставив пистолет к голове девушки. — Ты ведь понимаешь, что собираешься убить собственную тетку? Мне казалось, что вы семья. — Это неважно. Проклятие, Все это неважно, — пробормотал он, используя девушку как щит. Лана вся дрожала, не в силах пошевелиться, а на ее щеке сверкал синяк. «Это все из-за тебя, Котов! Это из-за тебя наша семья может все потерять! Из-за тебя я пообещал Паше эту трусиху! Почему ты просто не можешь сдохнуть, а?» «Из-за меня?» Я криво усмехнулся. «Нет, это все устроил ты. И только ты. Мне интересно, как твои отец и мать отреагируют на то дерьмо, что ты заварил? Ладно, я. Для них я чужак и помеха. Но ты...» Их собственный сын, наследник рода, взял в заложники беззащитную девушку. Ты — позор семьи. — Заткнись. Ты... Ты ни хрена не знаешь. Ни меня, ни Пашу. — Да сдох твой, Паша. И ты сейчас сдохнешь. — Нет, я... И тут пистолет в его руке просто развалился. Петр все так же держал рукоять оружия, но вот все остальное отделилось и повисло в воздухе, заставив его оцепенеть от удивления. В следующую же секунду я уже был рядом. Схватил его за горло и поднял над землей. — Последние слова? — спросил я его. — Стой! Не надо! Я не хотел! Это все Паша! Он меня заставил! Он! — Прощай! — сказал ему и собрался просто раздавить голову наглецу, но тут почувствовал, что меня взяли за другую руку. Повернул голову и увидел испуганную Лану. — Не надо! Он собирался тебя убить. Все равно не надо. Он мой племянник. Так нельзя, даже если он виноват. Я вновь посмотрел на парня и скривился, заметив, что тот обмочился. Отпусти его, — попросила Лана. Как хочешь, — не стал спорить и просто отбросил его в сторону, слегка приложив о стену. Тот сознание не потерял, а просто сжался на полу, дрожжа. Но ты слишком добра к нему. — Может, и так, — согласилась девушка, а затем обняла меня, уткнувшись лицом мне в грудь. «Спасибо». «Да ничего», — погладил я ее по волосам, немного смягчившись. «Но что я точно сделаю, как великий князь московский, так это заставлю Петра ответить за содеянное. Плевать мне, родовой он или кто. Он участвовал в похищении, настоящем, и пытался убить девушку, так что отправлю его в тюрьму лет на двадцать. Пусть хорошенько подумает о своем поведении». Лан расплакалась, а когда немного успокоилась, я достал телефон и вновь набрал Мирославе. «Слушай, я скину координаты, можешь передать их Добронравовым? И заодно, наверное, полиции. Пусть разбираются».